Что такое настоящий московский чай. Сначала тенденцию увеличения потребления чая в Москве отметила сухая статистика: как количество ввозимого в столицу чая, так и увеличение сумм оборота чая торговцев. Когда же это явление стало видно невооруженным глазом и проявилось в быту, тогда оно попало в певучие строфы поэтов и на страницы прозаиков.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 Уже душистый чай бежал, и сливки мальчик подавал. Здесь говорится про вечерний чай, но чай пили и утром. Проведший бессонную ночь за письмом Конегину Татьяне утром Филипп седая, приносит на подносе чай. «Пора, дитя мое, вставай!» Хотя пьют чай пушкинские герои в деревне, однако привычка их московская. Из текста романа можно понять, что ларины – москвичи. В Москве живет их родня, сами они когда-то жили там, и, естественно, в трудную минуту они едут в Москву. Да и Пушкин, прямо подтверждая их тесную связь с Москвой, сравнивает деревенскую жизнь с московской. Имеет сельская свобода свои счастливые права, Как надменная Москва. Пушкин тоже начинал день не по-петербургски с кофе, А по-московски чаем. Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, Вопросами. Тепло ли? Утихла ли метель? В авторском отступлении в «Евгении Онегине» поэт писал о том, что он соблюдал традицию и вечернего чая. «Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем, в деревне без больших сует, желудок верный наш брегет». Московский писатель и журналист середины 19 века Николай В. Поляков В книге очерков «Москвичи дома, в гостях и на улице» отметил ту же черту у своих героев определять время чаем. Чаю москвичей заменяют часы. Так что, если говорят вам, это случилось поутру, после, или вечером прежде, до или после чая, то уж, конечно, вы понимаете, в какое время это случилось. Словом, часы в Москве – совершенно лишняя роскошь. Чай – вещь необходимая. В 1830 40-е годы чаепитие в Москве становится всесословным увлечением и непременной частью московского быта. И тогда же два писателя натуральной школы – Иван Тимофеевич Кокарев и Николай В. Поляков посвятили свои очерки теме чая в Москве. Существует ли на земном шаре, начинает свой очерк чай поляков, хоть один подобный город, в котором чай играет такую важную роль, как в Москве? Чай. Какое магическое слово для москвича. Каким теплым, приятным ощущением проникается москвич при слове «чай». Разумея слово «чай» – траву, которую пьют вовремя и безовремя. Чай для москвича есть важный и необходимый предмет. Потребность чая у москвича такого рода, что он скорее согласится не есть, нежели не пить чаю. Настоящий чай в понимании москвичей должен быть не только хорошего сорта, без примесей, но и крепкий. Его не следует жалеть на заварку. Он должен, как писал Пушкин, бежать по чашкам темную струею. О том же говорит и друг Пушкина, поэт Петр Андреевич Вяземский. По его словам, чай должен быть не жидкой как вода, но густой, душистый. Крестьяне в московских трактирах спрашивали чайку по чаисти, то есть густого, как пиво. Художник Владимир Алексеевич Милашевский говорил, «Разве можно что-то почувствовать, если ты не выпил крепкого душистого чаю?» «Чай – это взлет души», и любил приводить фразу Ивана Александровича Гончарова из фрегата «Паллады», сказанную им после того, как один англичанин угостил его распаренным чаем. «Нет, чай умеют пить только в России». У самого же Владимира Алексеевича чай всегда подавался настоящий московский, крепкий, в тонких чашках. И заварной чайник, когда заварка была разлита, во второй раз не доливался водой, но заваривался заново. Во-вторых, чай должен быть горяч. Истинные любители чаю, объясняет Кокарев, пьют его с толком, даже с чувством, то есть совершенно горячий, когда он проникает во все поры тела и понемногу погружает нервы в сладостное онемение предпочтительно также пить чай без примесей, без сливок, без сахара в накладку. Допускается употреблять сахар в прикуску, но не из экономии, а потому что тогда он лишь подслащивает чай, не перебивая его настоящего вкуса. Да и сахар к чаю употреблялся особого сорта, крепкий, литой, а не прессованный. До революции он выпускался в округлых пирамидах, называвшихся головами. После в крупных, неодинаковых и неправильной формы кусках и его кололи на меленькие кусочки особенными сахарными щипцами, которые были в каждом доме. В прежние времена московский чай славился своим особо высоким качеством. Дочь петербургского актера Федора Алексеевича Бурдина, прежде жившего в Москве, вспоминает, что когда к ним приезжал Александр Николаевич Островский то для бабушки, коренной москвички, всегда привозил фунт особенного какого-то чая, который якобы купить можно было только в Москве. И третье условие настоящего чая. Пить его нужно много. По-настоящему напившийся чая человек говорил о себе, что он усидел самовар. Кроме того, московское чаепитие отличалось особой сердечностью, открытостью и простотой во взаимоотношениях хозяев и гостей. Как известно, в Китае и Японии питье чая обставлено строгим и сложным церемониалом. Китайские церемонии вошли в пословицу. В Москве же хозяева предлагали гостям за чайным столом чувствовать себя свободно, без церемоний. Приглашение «Пожалуйста, без церемоний», держалась в старых московских домах вплоть до войны. И сейчас еще, правда, очень-очень редко вдруг услышишь его и повеет старой Москвой.